Глава 16 Слушай, Забава, как дело было. На днях уже ближе к вечеру мужчина у нас объявился. Молодой, солидный, с поезда сошёл. С чего ты это взяла, Кира? Так это и ежу понятно. Со стороны перронов появился, на стоянке, где такси головой всё крутил. Видно, машину хотел взять. Да только припоздал, уже все разъехались. Другой бы вызвал по телефону, а этот нет. Значит, точно приезжий, раз номера не знает. Потом он к свинкиной банде подошел. Вот дурень-то. Кому подошел? У нас тут при вокзале шайка-лейка имеется. Как говорится, от десяти до двадцати пяти. Не все бездомные, большинство домашних. Просто нутро хулиганское. И даже из зажиточных семей есть. Заправляет всем свин. Ну, Серега свиненинов. Здоровый такой парняга. Как и лучший кореш его Павлуха, что одноногим прикидывается. Видела я такого. Так вот, мужчинка этот у них что-то спрашивать стал. Что именно, не скажу. Слышала лишь одну фразу. «Да, это недалеко, дядь», — Сёмка глухарь вопил. Он всегда громко разговаривает, потому что глуховат. Приезжий головой кивнул и пошёл. «А дальше, Кира? Ты же сказала, что про куртку всё знаешь». В тот вечер, что дальше было, я не видела. Зато на следующий день смотрю, свин не в своей реже с надписью куртяшки идёт» а в дорогой, похожий как две капли воды, на ту, в которой приезжий был. А в руках у бандита барсетка, его же, приезжего. Ну и какой вывод напрашивается? Разбойники наши проводили дядю, да и ограбили по дороге. И ты молчала? А что я должна была сделать? В полицию заявить? Вдруг они его вообще убили? Ага, я же не совсем куку -ку. Если бы убили, я бы знала. У нас тут слухи быстрее, чем во всемирной паутине разносятся. «Если бы сам заявил, менты, ну хотя бы для отвода глаз ходили, расспрашивали. Свин не убийца, так сказать, произвел обмен верхней одеждой и все. Так что можешь осуждать меня, Забава». «Да что ты, Кира, спасибо тебе большое». Осуждать ее я в самом деле не имела права. «Но кто она, чтобы бороться с беспризорной преступностью и бездействием правоохранительных органов?» «Зато к моей просьбе не осталась равнодушной, помогла. Картина получается следующая». «Виктор, не Виктор, приезжает в наш город, куда-то там направляется, но его грабят молодые бродяги. Снимают дорогую одежду, взамен дают свою. Но главное у них, по словам Киры, барсетка пострадавшего. А что в барсетке? Правильно, забава. Там документы. И вся правда о личности самозванца. В том, что ограблен был именно он, я уверена, ну, на 99%. Осталось только завладеть барсеткой. Но как?» «Кирочка, а может, ты еще сегодня поработать выйдешь? Ну или завтра, если устала. Поглядишь, послушаешь, про злые банки споешь. Тебе и денежек накидают, а я еще приплачу за более полную информацию». «Нет», — сказала, как отрезала Кира. «Я уже, можно сказать, на чемоданах. С утра хозяйке ключи возвращаю и отчаливаю». «А сегодня, Кирочка, миленькая, сегодня тем более не пойду. Генка мне пятитысячную не простит». Он злобный, мстительный, зуб теперь на меня имеет и обязательно какую пакость устроит. Не обижайся, Забава, но ну нет. Если хочешь чего узнать, вот сама и ступай на паперть». «Я? Ну да». Я на минутку задумалась. Добровольно, даже за деньги, бродяги со мной разговаривать не станут, тем более не поведают о своих преступных действиях. Да-да, ведь то, что они совершили, карается по закону. Видно, другой возможности, кроме как прикинуться бомжихой, узнать тайну самозванца нет. «Кира, а ты мне не одолжишь свой рабочий костюм? Он тебе теперь, как понимаю, без надобности?» «Без надобности. Да только если ты его надеть решила, то это ошибка. Хочешь, чтобы тебя за меня приняли?» «Нет», – испугалась я, вспомнив про страшный Генкин зуб. «Мы сейчас тебе другой костюмчик сообразим», – улыбнулась Кира. «Костюмер я, а кто? Время у тебя есть?» «Есть!» – мужественно соврала я, мысленно представляя масштаб наказания за опоздание. «Тогда пей чай, смотри телевизор, а я – айн момент. Времени тут много не надо, не комплект для дизайнерского пока заготовлю». Кира сдержала слово. Буквально минут через пятнадцать она мне протянула рабочий костюм. «Вот, держи. Не смотри, что старое, все чистое». Большая часть вещей театра припасена. Я только пару пуговиц к кафтану пришила, а то холодно на улице. Ну, одевайся. Я послушно напялила даренные вещи. Подошла к старенькому трюмо и ахнула, потому что сейчас очень похоже на смесь крестьянки с дворянкой века, это 18-го. Театральный реквизит, елки-маталки. Длинная до пят юбка, старый, вытертый, но теплый кафтан с меховой опушкой». Жуткие огромные рукавицы. На голову мне Кира нацепила платок. Но он показался доброй костюмерше слишком тонким. И поверх него она надела кроличью шапку. На ноги валенки. Кира радостно улыбнулась. «Ну как? Теперь мать родная тебя не узнает». «Ага. А если узнает, упадет в обморок». «Слушай, Кира, я в одном сериале видела, что у бомжей жесткая конкуренция. Они новеньких не любят. Не побьют меня, не погонят? Ты больше сериалом верь». «Над нами крыша есть. Хозяин за всеми бледет. А он не дурак. Вдруг в новом человеке потенциал есть. Подавать ему хорошо будут, а значит, и хозяину навар больше. Так что день-два точно не тронут, присматриваться станут. А больше, я так понимаю, тебе и не надо». Увидела я, что Кире любопытно Зачем мне вся эта катавасия с владельцем куртки? Но она молодец. Лишних вопросов умела не задавать. Просто дала мне на всякий случай номер своего мобильника. И протянула красивый глянцевый пакет с надписью «Модная одежда из Европы». Такие выдавали в одном из самых крупных бутиков нашего ТЦ. «Вот, держи, забава тебе, тару для обновок. Ну, пока, удачи тебе, авось, когда свидимся». «Спасибо». Я еще раз поблагодарила хозяйку и вышла из дома. До офиса домчалось быстрее ветра. Надеялась, что Зоя Федоровна не заметила моего отсутствия. Но нет. Начальница поджидала в моем кабинете, сидя в моем кресле. но «Ну и почему вы не явились вовремя с обеденного перерыва, Забава Ильинишна?» «Я... я была очень важным делом занята, Зоя Федоровна. Я даже знаю, каким. По магазинам шастала. Зарплату же вчера дали. Вон и пакет в руках у тебя. Ну что сказать тут. Эта версия лучше, чем настоящая. Вы правы. Простите, пожалуйста». «Прощу». Вдруг резко подобрела почти мать. «Это даже хорошо, девочка, что ты к жизни возвращаешься, нарядами интересоваться стала. Ну давай, показывай, что купила». «Что?» «Наряжайся, говорю, в обновке-то. Знаешь, ведь какая я любопытная». «Ну что мне было делать?» Проклиная все на свете, я открыла одежду из Европы, достала рабочий костюм бомжихи, нацепила юбочку, кафтан, платок с шапкой. «Нате вам, Зоя Федоровна, кушайте с булочкой. Чего так на меня смотрите и ртом воздух хватаете?» Начальница даже встала со стула, подошла поближе, запричитала. «Ой, мать моя женщина! Что же забава за мода теперь такая? Ужас! Летом все девки в джинсах рваных разгуливали, а теперь вот шубейка словно из помойки. Из Европы наряды, а там такие нравы, такие вкусы!» – улыбнулась я. Но дальше мне стало не до смеха, потому что в мой кабинет влетели девчонки из отдела сбыта. «Вот вы где, Зоя Федоровна!» – защебетала Аллочка. А мы вас везде обыскались. Тут в последней накладной...» Алла увидела меня и в ужасе отпрыгнула. «Что это? Кто это?» «Так забава наша», — ответила главбух. «Вот принарядилась в модную одежду из Европы. Сейчас мне обновками хвастается. Интересно, пол крепкий, а то я готова провалиться сквозь землю». Но взяла себя в руки, опередила девчат, пока те язвить да хихикать не начали. «Ну что, пялимся? Завидовать будем или работать пойдем?» Ответить не успела даже Аллочка по кличке тренделка Дверь в кабинет снова отворилась. На пороге стоял Костик. В парадном костюме с букетом рос в руках. «Константин, ты чего такой красивый сегодня?» – удивилась Зоя Федоровна. «Да вот, обещала мне Забава Ильинишна сегодня в ресторан сходить, познакомиться с моими родителями, друзьями. Кстати, где она?» «Ясно теперь, чего Забавка за нарядами рванула», – довольно покачала головой Зоя Федоровна. «Вот она, твоя красавица!» «Где?» – мой жених растерянно крутил головой, не признавая невесту. «Здравствуй, Костик!» – прошептала я. «Елки-моталки, я совсем забыла о сегодняшнем мероприятии и обещании жениху быть самой обворожительной!»